Здравствуйте, дорогие мои, продолжаем читать «Сказки темного леса», поэтому без долгих прелюдий. «Сказки темного леса», глава 18, «Цепной отец» и «Собачья печень». «Поганки червивыми не бывают», новый микологический словарь. В один из летних дней в Заходском или Заходском случилось чудо. Дух святости, неокротимый и мощный, сошел прямо с июньского неба на болгарского святого отца. Это произошло за турнирной поляной, неподалеку от остатков старого финского фундамента, возле которого поселились болгария. Рядом с этим местом расположен глубокий бункер, на верхушке которого выросла здоровенная сосна, о которой еще пойдет речь в этой истории. Эту стоянку болгарин объявили своей и назвали утехой. Болгарский Отец, которого его товарищи сокращенно называли свотиком, позиционировал себя как религиозный фанатик, Он ввел термин «Святая Болгария» и потребовал, чтобы на верхушку сосны над бункером водрузили кусок железнодорожного рельса. С матом и криками, прокляв все на свете, а особенно святого отца, болгари подняли рельс на дерево с помощью длинной веревки. Это было нужно за тем, чтобы святой отец мог по три раза на день забираться на сосну и трезвонить службу. После этого святой отец спускался на землю и начинал проповедовать перед собравшимися о дьяволе и первородном грехе. Этим он удивлял нас до глубины души. Казалось бы, на что человеку верующему вести столько разговоров о дьяволе? Высокий, с бледным лицом и тонкими пальцами пианиста, святой отец поражал воображение искренней фанатичностью своих речей. За короткое время он добился того, что болгарская церковь стала известна на весь лес, а их колокол гремел от станции и до самого полигона. Как-то раз, выпив литр спирта на троих с богом-отцом и богом-сыном, святой отец неожиданно перекинулся. Он перестал узнавать своих товарищей и весь отдался делу проповеди против засилья, грибной эльфийской мерзости и скверны. Но разум у него помутился, и грибные эльфы мерещились ему там, где их и в помине не было. Подобравшись к болгарину Деду, парню почти двух метров ростом и весом за 100 килограмм, святой отец уверенно заявил «Попался строри безбожник» и заехал Деду по роже кулаком. Аналогичный случай вышел с болгариным соколом, росту в котором не так уж много. Подойдя к соколу вплотную, святой отец выставил палец и начал обличать «Покайся, Джони, дьявольское отродье!» «Видимо, в мое покаяние святой отец на самом деле не верил». От слов он тут же перешел к делу, ударом кулака разбив соколу губу. Поначалу никто не мог понять происходящего, но потом быстро разобрались. Это случилось, когда святой отец увидел подошедшего строри и начал ему плакаться. «Дед, брат, один ты меня понимаешь, эти безбожники!» Тут все стало ясно, непонятно было только одно – Что делать со святым отцом? А болгарский пастор продолжал форсировать ситуацию. Костик Постпанк привез с собой в лес собаку, здоровенного кабеля московской сторожевой по кличке Маркел. Костик посадил его на пень возле дерева, а сам пошел под навес выпить водки и пострелять из привезенного им гарпунного ружья. Святой отец, увидав собаку, пришел в лютое неистовство. «Покастья, шерстью покрытая от роди сатаны!» – возвопил он – приближаясь к сидящему на цепи Маркелу. «Покайся, я тебе говорю! Покайся, суканах! Маркел пьяных людей, как и остальных двуногих, охуенно недолюбливал, поэтому принялся беситься, хрипеть и рваться с цепи. Но святого отца это не испугало, наоборот, подействовало, будто плащ Матадора на быка. «Угрожаешь мне?» – заорал он. «Молись, нехрисово, своему собачьему богу! Сейчас я вырву у тебя печень!» Его попробовали отговорить, но Святого Отца это только раззадорило. «Кого спасаете?» – взвыл он. «За кого заступаетесь?» «Не бойтесь, бой будет честным!» С этими словами Святой Отец встал на четвереньки и бросился вперед. Все, кто это видел, замерли, разинув рот, не в силах поверить собственным глазам. Маркел один раз уже сорвался с цепи, память об этом случае еще не успела выветриться. Кстати, было неизвестно, что разозлило Маркела в тот раз, но он бесился на цепи, пока одно из венив не лопнуло. Собравшиеся тут же бросились к окрестным деревьям и расселись там, словно птицы по ветвям. Через несколько секунд на поляне остался только Маклауд, который замешкался и не успел убежать. На него-то и набросился Маркел, озверевший от долгого сидения на цепи. Но сделал он это зря. Вместо того, чтобы попробовать скрыться, Маклауд подхватил с земли алибарду и с размаху съездил ею Маркелу поперек его оскаленной рожи. Удар был так хорош, что Маркел покатился по земле, а когда поднялся, убежал и некоторое время не показывался из леса. Но одно дело перетянуть московскую сторожевую алибарду и совсем другое – напасть на нее без оружия, стоя на четвереньках. Такое никому из присутствующих голову не могло прийти, даже Маклауд хоть он и упрекал нас за проявленную перед лицом неразумного животного трусость. Вряд ли он даже бы на это отважился. Но на это отважился болгарский святой отец. Бросившись вперед, он обхватил Маркела руками поперек туловища и зубами вцепился ему в правую переднюю лапу. Маркел навалился на святого отца сверху, немилосердно кусая его за загривок, но вяз зубами в ватники и упустил свой шанс. Святой отец вовсе не шутил. Его зубы прокусили шкуру и глубоко впились в собачью плоть. Шокированный таким поведением, высшей из известных ему форм жизни, Маркел не на шутку перепугался. Он завизжал, забился на цепи, а потом поднатушился и оборвал ее в том месте, где она крепится к ошейнику. Стряхнув с себя святого отца, Маркел бросился бежать, припадая на прокушенную переднюю лапу и подвывая. Все с ужасом следили за его бегством, Но потом увидели, бояться следует вовсе не убегающего Маркела. Потому что святой отец подобрал с земли топор и двинулся к костру рваной походкой с боящего автомата. Взгляд у него был такой, что Соколов сразу же все понял. аврал закричал он. «Отче перекинулся!» С совокупными усилиями удалось отнять у болгарского пастора топор и связать его остатками Маркеловой цепи. «Святой отец бесновался на цепи, пуская слюну и рыча, особенно когда появился Костик-постпанк с хромающим маркелом и взведенным гарпунным ружьем. «Кто из вас тронул моего пса?» – с порога начал он. «Пиздец всем, кто обидел мою собаку?» В ответ на это Гаврила Болгарин показал на святого отца. «Вот», – информировал он Костика. «Вот кто это сделал?» «Чем это он его?» – спросил Костик, разглядывая лапу маркела. «Ножом?» «Зубами» ответил Гаврила. А затем вкратце обрисовал перед Костиком кровавую картину развернувшихся на поляне событий. Не веришь? А ты внимательнее посмотри. Костик подошел к святому отцу и вгляделся. В наступающих июньских сумерках было видно, что вся пасть, а иначе и не скажешь, у отца была перемазана в крови, а на подбородке налипли клочья собачьей шерсти. «Охуеть», – тихо сказал Костик. «Первый раз такое вижу». «Забирай свою собаку и иди», – строго сказал сокол, «пока мы нашего отча на нее не спустили». Спустилась ночь, раскинув над утехой яркий купол далеких звезд. Теплый ветер нес с озера запах ряски и тростников, вокруг освещенного костром пространства столпились деревья. Но покоя этой ночью ни в утехе, ни возле нее не было. Стоял неумолчный крик, раздирающий уши, Это бесновался связанный цепью болгарский святой отец. Он бился в цепях, словно Бартлет Грин в плену у епископа Баннера, и выл. «Джонни Козлина, уже спишь? Я за тебе печень!» Иногда он затихал и некоторое время лежал спокойно, а потом начинал звать тихим и нежным голосом, полным едва сдерживаемых слез. «Я пианист!» «Развяжите мне руки, ослабьте цепи, я ведь пианист! Боря, Боря, иди сюда!» Борис поверил святому отцу и подошел ближе. «Наклонись, я тебе что-то скажу!» – прошептал Отец угасающим голосом. «Не хочу, чтобы слышали эти!» Боря склонился и едва ли не лишился уха. Отец изогнул шею и ударил челюстями, промахнувшись не более чем на сантиметр. Разъяренный своей неудачей, он снова принялся биться в цепях и выть. «Джонни, козлина! Ты не спи! Слышишь, козлина, я выгрызу твою печень!» Затих святой отец только под утро. Его глаза широко открылись, из них потекли слезы, И святой отец внезапно глубоко уснул. Тогда сокол снял со святого отца цепи, отнёс его в лес и там устроил дремать на пеньке. Взяв литр спирта, он принялся караулить сон отче. К утру мы думали, что Сокола самого придется посадить на цепь, до такой степени он накараулился. А святого отца с тех пор стали называть не иначе как Цепной отец. Сокращенно это будет цепнотик. Другой подобный случай вышел в утехе с другом Гуталина Ильей, получившим из-за этого прозвище лейтенант. Гуталин играл с Ильей в одной баскетбольной команде и решил по случаю вывести его в лес, чтобы познакомить с братьями. Но для того, чтобы поехать в Заходское или Заходское, Илье пришлось закосить военную кафедру у себя в институте. Он немало беспокоился по этому поводу, пока они на пару с Гуталином не распили 2 литра разведенного до 70 градусов спирта. Тогда волнение Ильи трансформировалось и неожиданно превратилось в настойчивый бред угрожающего характера. Забравшись среди ночи в палатку к Гуталину, который лежал еле живой, так как выпитое не пошло ему на пользу, Илья принялся бешено его тормошить. «Саша! Саша, вставай! Вставай, Саша!» «Что?» – бесцветным голосом спросил Гуталин, который не смог бы встать, даже бы если очень этого захотел. «Что случилось?» «Мы находимся в зоне радиационного, химического и бактериологического заражения!» – сковороговоркой выпалил Илья. «Надо срочно отсюда валить! Собирай вещи!» «Ебанись ты!» – вял отозвался Гуталин, который только и мог что через каждые 15 минут высовываться из палатки и блевать. «Попить мне принеси!» «Все заражено!» – заорал Илья в ответ так, что Гуталин даже зажмурился. «Здесь пить ничего нельзя!» После этого Илья уселся на пятки и принялся бормотать, раскачиваясь и обхватив голову руками. «Я лейтенант!» «Весь мой взвод погиб на полигоне!» «Весь мой взвод!» «Все парни!» Неожиданно Илья вскочил, бросился к Гуталину и снова принялся его трясти. «Мы найдем труп Ефрейтера! У него рация была!» «Мы разыщем его, я обещаю, слышишь меня?» Отчаявшись добиться от Гуталина адекватной реакции, Илья поднял руки к лицу и пронзительно закричал. «Атомный удар! Атомный удар! Волна слезнула танки, как кот сметану!» Затем Илья принялся гладить Гуталина, завсегда бреющегося Налоса из-за националистических убеждений, по голове. «Радиационный фон!» – бессвязно бормотал Илья. «Саша облысел, мы тут тоже все облучены!» Никаких объяснений Илья слушать не хотел, и чуть что принимался бегать к руками, то плача, а то крича во весь голос «Атомный удар! Атомный удар! Весь взвод погиб! Я лейтенант!» Так продолжалось всю ночь и большую часть утра. Только к полудню, появившийся в районе утехи барин, смог поправить сложившееся положение. Для этого он заступил Илье дорогу и заявил, «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться!» «Слушаю вас!» – потеряно ответил Илья, селись сфокусироваться и смотреть прямо перед собой. «Обращайтесь!» «Почему вы, товарищ лейтенант?» – строго начал барин. «Одеты не по форме!» Илья перевел взгляд на свою коричневую кожаную куртку, на такие же штаны и еще ниже, на рыжие шведские ботинки старого образца. Видно было, как он скрипит мозгами, ища этому хоть какое-то объяснение. Но барин не дал ему времени на раздумье. «И еще! Чего это вы, товарищ лейтенант, ходите волосатый?» – поинтересовался барин, дергая Илью за свободно свисающую русую прядь. «И не стыдно вам?» Тут Илья пришел в себя, огляделся по сторонам просветлевшим зором и принялся барина благодарить. «Казалось мне, – признался он, – что я лейтенант, и что весь мой взвод погиб на полигоне под атомным ударом. Как бы не Андрюха, то и не знаю, что бы я сейчас делал. Да уж, рассмеялся сокол, многозначительно глядя на дерево, к которому привязывали святого отца. А вот мы знаем, как надо в таких случаях поступать. В начале июля Мирт устроил в заходском свою игру. На ней отличился гоблин, причем несколько раз подряд. Однажды к нам на стоянку вышел один господин, имени которого мы в тот раз не удосужились спросить. А теперь узнать-то уже не у кого. Он подошел к нашему костру и предложил кому-нибудь из нас сразиться с ним. Вызвался Гоблин. Он как раз выпил столько, что его неудержимо тянуло в бой. Подобрав с земли пару пресс брусков, Гоблин занял позицию напротив пришлого Витязя. Тот нацепил небольшой щит, надел на голову глухой белый шлем и тоже изготовился к бою. Почему-то тот факт, что его противник собирается драться в шлеме, Гоблина крайне возмутил. «Надел шлем? Получай пизды!» – заорал Гоблин и бросился вперед. Первым ударом он сбил вниз щит противника, а второй-третий и обрушил ему прямо на голову. Они были такой силы, что продолжать сражение маэстра не смог и был вынужден Гоблину сдаваться. Мы были весьма довольны такой демонстрацией и очень хвалили Гоблина. Видимо, перехвалили, так как он разошелся не на шутку. В немедийской крепости есть надвратная башня, с которой просматривается большой участок пустоши. Как-то раз мы заметили, на кромке леса появился человек и делает оттуда руками жесты угрожающего характера. Гоблин, пьяный сверх всякой меры, в это время блевал, перегнувшись через ограждение смотровой площадки. Подняв голову и увидев пришлого человека, Гоблин схватил лук собственного изготовления и принялся целиться в чужака. «Стрелу в глаз!» – предупреждающий крикнул Гоблин, но его слова не были приняты в расчет. Неудивительно. До кромки леса было метров 30, а гоблин был пьян до такой степени, что едва сумел приладить к луку стрелу. Наконец он уперся животом в загородку, перестал раскачиваться и испустил тетиво. Текстолитовый пруток, которым стрелял гоблин, взмыл в небо по высокой дуге, тенью скользнул по сумеречному небосводу и ударил в переносицу чужаку. Так гоблин на насущном примере разъяснил, каково глумиться издалека над эльфийскими лучниками. Есть даже такая поговорка На ощупь бьют эльфийские стрелки Так вот, это про гоблина Вскоре после этого случая Нас пришли штурмовать Эйв и его товарищи Когда они появились под стенами Немедии Эйв принялся выкликать себе поединщика Тогда окончательно превратившийся в животное гоблин Спрыгнул вниз По пути проломив своим телом ограждение надвратной башни, башней Выполненное из толстых жердей За одну из них он зацепился ногами перевернулся в воздухе и упал головой вниз, сопровождаемый в полете кучей трухи и древесных обломков. С трудом поднявшись на ноги, Гоблин подобрал свои мечи и двинулся в сторону Эйва. Тот опередил его и ударил Нагинатой в живот, но недостаточно сильно. «Два хита!» — сообщил Эйв. «Хватит?» «А мне мало!» — заорал в ответ Гоблин. «Мне мало! Мне мало! Мне мало!» Каждый такой крик Гоблин сопровождал ударом пресфанерного бруска. Последний из них разорвал на Эве алюминиевую кольчугу, а самому Эйву сломал ключицу. Вполне возможно, что Гоблин совершил бы в этот день еще какие-нибудь подвиги. Но тут за Эйва вызвался отомстить его друг Агафоша. Держа свои клинки на уровне пояса, Агафоша бросился на Гоблина, даже не думая защищаться. Пока Агафоша срывал дистанцию, Гоблин успел нанести ему несколько чудовищных ударов по голове и плечам, но без видимого результата, что удивительно. Этим он только разозлил Агафошу. Прорвавшись вплотную, он ткнул Гоблину в живот своими заточенными на с мечами. Агафоша вложил в эти удары такую силу, что Гоблина приподняла в воздух и опрокинул с ног. Сначала мы думали, что Агафоша запорол нашего Гоблина своими штырями, но все обошлось. В тех местах, куда попали Агафошные клинки, у Гоблина под кошей набухли чудовищные кровоподтеки. Без рубашки он выглядел теперь как человек которого били по пузу кувалдой. Бледная кожа, а на ней два багрово-черных расплывающихся пятна. Еще один случай с участием гоблина вышел в Осиновой роще во время зимней однодневной игры. Гоблины Строри, напившись водки, устроили там своеобразную манифестацию. Они подошли к собравшимся на поляне ролевикам и безо всяких объяснений принялись собирать у присутствующих мечи и кидать их на землю. При этом Строри призывно кричал, Так что посмотреть на обещанное им представление собралось целая куча народу. Когда толпа стала достаточно плотной, Гоблин со Строри обнялись, а затем Гоблин вынул из кучи один из мечей. Строри встал напротив и показал Гоблину, дескать, давай. Тогда Гоблин размахнулся хорошенько и ударил Строри мечом по голове. Клюшка, из которой был сделан меч, не выдержала удара и лопнула. Строри выпил водки, Утер выступившую кровь и сам потянул меч из кучи. Хлестким ударом он разломил этот меч об голову гоблину так ладно, что не было даже крови. Толпа взволновалась, начали громко возмущаться владельцы сломанных мечей. Но больше было все же недоумение для чего это все? Постепенно недоумение перешло в ужас, когда гоблин и Строри снова взялись за водку из-за мечи. Некоторые клинки не удавалось сломать с первого раза и приходилось бить еще и еще. Вскоре гоблины и строри были совершенно перемазаны кровью, а все пространство вокруг них было завалено обломками. Братья прилично тогда друг друга похуярили, но зато одержали полную моральную победу. По лицам тех, кто наблюдал эту манифестацию, можно было заключить вполне однозначно. Нас теперь до конца дней будут считать дебилами, но вслух этого не скажут. Связываться не захотят. Как-то раз в Немедии мы слушали рассказ Слона о том, что он видел в передаче сам себе режиссер. Будто бы какой-то мужик взял двухметровое бревно, обмотал его концы цепью, а на метровые остатки вывесил по чурбаку. Этим устройством народный умелец выучился вращать особым способом, а как именно Слон берется нам немедленно показать. Для этого он уже приготовил тщательно ошкуренное бревно. Тренировочный вариант, без цепей и привешенных чурбаков. Выполняется упражнение так. Сначала бревно кладут на шею, параллельно линии плеч. Потом посылают правый конец бревна под левую подмышку, обкатывают по спине и вокруг поясницы, и снова возвращают на плечо. Даже первый элемент чрезвычайно интересен, так как в ходе его наносятся два сокрушительных удара разными концами бревна. Мы представили себе строй Хирда под такими ударами, Побежали к замковым укреплению и живы изготовили каждый по такому же тренировочному средству. Некоторое время мы развлекали себя таким упражнением, а потом утомились. Съели по полторашке грибов и расселись возле костра. Вышла огромная луна. Пространство вокруг холма утонуло в ее призрачном белесом свете. Все было спокойно, пока я не заметил, что гоблин положил в костер изготовленное мною потешное бревно. «Эй!» – позвал его я. «Ты часом не охуел?» Делать Гоблину замечания — это пустое дело. Мне пришлось самому вставать и тащить бревно из костра. Но тут Гоблин решил вмешаться. Угрожая мне покупным мачете, он стал насмехаться надо мной и всячески меня унижать. Я не смог этого вытерпеть. Достал из подлежанки свой палаш и набросился на Гоблина. Палаш у меня самопальный, его сделал еще мой папа из куска пилорамной стали. Это прямоугольный кусок железа с деревянной ручкой – который не идет ни в какое сравнение с гоблинским мачете, имеющим небольшую гарду, более длинным и сведенным на острие. Мы сцепились неподалеку от костра. Ветер раздувал пламя, но мне виден был лишь темный силуэт гоблина и серебрящаяся в лунном свете полоска его клинка. Грибы изменили восприятие времени. Гоблиновская мачете взлетала и падала, словно в замедленной съемке. Когда лезвия встречались, Вместе их столкновения вспыхивали шипящие длинные искры. Один раз я заметил, что полоска лунного света падает прямо на меня. С огромным усилием я успел одернуть голову, но мачете прошло совсем рядом. Его зазубренный край вырвал прядь волос из моей шевелюры. Меня подвела лишенная элементарная защита рукоять палаша. Клинок мачете соскользнул по лезвию и рассек мне пальцы до кости. Я выронил палаш и был вынужден спасаться бегством. Обежав вокруг костра, я взвалил на плечи свое потешное бревно и стал поджидать гоблина, наступающего на меня с мачетой в руках. Упражнения не прошли даром. Первым же ударом бревна я выбил мачету у гоблина из рук. Но дальше этого дело не пошло. Гоблин сорвал дистанцию, вцепился в бревно и попытался ткнуть меня выхваченным из ножен водолазным ножом. Так что бревно мне пришлось бросить. Весь перемазанный кровью, льющийся из рассеченной руки, я отбежал от гоблина, поднял поллитровую бутылку из-под водки и принялся кричать. «Погоняй свою ленивую лошадку!» – орал я гоблина. «Ну, ковбой, погоняй свою лошадку!» Гоблин услышал меня, подобрал мачете и бросился вперед. Когда я метнул в него бутылку, нас разделяло около 15 метров. Сверкнув в лунном свете, бутылка попала гоблину горлышком в рот и отколола ему половину резца. Затем бутылка продолжила свое поступательное движение, разбила донышком Гоблину очки и сломала нос. Удар был так хорош, что Гоблин закачался, повернулся вокруг собственной оси и упал, широко раскинув руки. Строри утверждает, что момент, когда я стал кричать «Погоняй свою ленивую лошадку!», выглядел сравнимо со сценами из старых ковбойских фильмов. Может и не так круто, как «Хороший, плохой, злой», но уж всяко лучше, чем в «Лимонадном Джо». Спасибо за прослушивание. Ставьте лайк, поддержите канал материально, ожидайте стримов, новых видосов. И самое главное не повторяйте то, что творится на видео. Ну, точнее, на да, в книжке, да. Да. Всего вам доброго. Ави Мария.